Глава сорок шестая, в которой Альма становится пожарницей. От дома, где жил Василий, остались несколько обугленных бревен, да покрытые копотью оста в большой печи. — Дымятся еще! — всхлипнул котенок. Овчарка жалостливо лизнула его мордочку. Смотреть, как горюет полосатая кроха, и представлять, что где-то в подполе, под горячими развалинами, замурована целая семья, пусть и кошачья, было невыносимо. Следовало хоть что-то предпринять для их спасения. — А воды поблизости нет? — котенок сразу воодушевился. — Пруды есть, в них люди белье стирают, и собаки в жару купаются. — Тогда... Давай искать, в чём воду таскать, бодро воскликнула Альма, словно ей уже доводилось что-нибудь тушить. На самом деле, она лишь однажды и то издалека слышала вой пожарной сирены, но зато в сказке, которую любимый хозяин читал своей дочке перед сном, были строки весьма подходящие к случаю: "Бежит курица с ведром, заливает Кошкин дом". "Я знаю, где искать!" повеселел малыш. Где колодец? Котёнок помчался по улице до неузнаваемости изуродованной пожаром и остановился возле единственного нетронутого огнём сооружения квадратного плоского домика высотой в 5 толстых брёвен, накрытого щитом из досок. Ещё два бревна, поставленные вертикально, поддерживали двускатную с резьбой по краю деревянную крышу. Между домиком и крышей имелась круглая поперечина с торчащим наружу железным рычагом. Но главное — поперечина была обмотана веревкой, на конце которой болталось самое настоящее ведро. На то, чтобы перегрызть заскорузлую веревку, у молодой овчарки ушло всего несколько минут, как и на то, чтобы добежать с гремящим ведром в зубах до пруда и зачерпнуть воды — Гораздо больше времени и сил потребовалось, чтобы дотащить до места хотя бы половину зачёрпнутого. Люк в подпол находился в синях, выгоревших почти дотла, и спасательница надеялась, что сможет остудить пожарище и раскопать толстый слой углей и золы. Эх, как бы дождик, мечтательно уставился на небо котёнок. Однако стремительно надвигающаяся ночь лишь добавила чёрные краски в унылую картину и ярче высветила багровое зарево над Москвой. Стараясь не показывать малышу усталости, Альма ещё несколько раз проделала путь до пруда и назад, с сожалением отмечая, что приносит всё меньше воды. Василий насился за ней и безумолку тарахтел, с радостным ожиданием заглядывая в собачьи глаза. из болтовни котёнка сыщица узнала об обстоятельствах его знакомства с исчезнувшими котами и пришла к пугающему выводу. Она ощутилась в прошлом, в 1812 году, когда, по утверждению Василия, идёт война с французскими захватчиками, вторгшимися в её страну под предводительством некоего Наполеона. Это открытие объясняло странности, творящиеся вокруг Но тем не менее было совершенно непостижимым. К служебной необходимости разыскивать пропавших добавился новый стимул. Может, они объяснят, как случилось такое невероятное перемещение во времени, а главное, как ей вернуться к любимому хозяину? Перестало шипеть. Восклицание котёнка вывело Альму из раздумий. Она посмотрела на то место, куда вылила очередную порцию воды, и прислушалась. Действительно, угли, которые раньше отзывались злобным шипением, теперь промолкали. Остывают, облегчённо выдохнула спасательница и опять помчалась к пруду, чтобы закрепить успех. Наконец можно было приступать ко второму этапу, не боясь обжечь лапы. Но Альма вдруг засомневалась. Что, если они опоздали, и семья Василия погибла? Выдержит ли котёнок такой удар после надежды, которую она ему внушила? Овчарка осторожно скосила глаза вниз на малыша. Тот сосредоточенно смотрел перед собой, наверно опасался того же, что и она. Внезапно из-под кучи углей донеслось тонкое попискивание. Ты слышал? вскрикнула Альма и принялась с остервенением разгребать завал, пока под лапами не оказалась пустота. Широкая щель между обгоревшей крышкой люка и такой же полусгоревшей половицей. Из темноты подпола блеснули кошачьи зрачки.